Это твоя проблема. Произносится, чтобы откреститься от чужих проблем. Поставить границу между собой и беспокоящим, пытающимся влезть в его мир. Я слышу это выражение и от мосье Жан пьера когда в жуткие февральские дни, лежа в постели, умирая, зная, что Елена и его бросила, я так думал, позвонил ему и просил встретиться со мной и выпить.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 Ох, сколько же у него денежных бумаг. Я не в их различить, он ли должен платить все эти суммы, ему ли должны платить. Мне надоели его бумаги, и я запихиваю, впрочем, аккуратно, ненасильственно, все это обратно в столы и рассовываю по полкам, стараясь класть каждую туда, где она лежала. Владельцу вовсе ни к чему знать, что его контролировал кто-то. Жан-Пьер, Жан-Пьер. Для творческой личности он уж очень осторожен. Впрочем, разве таких не было в России? Были. Что я к нему придираюсь? Не придирайся, Лимонов, к любовнику своей жены. Компенсируешь себя за нанесенную обиду. И все-таки он трусоват, осторожен. Позднее это подтвердится. Узнав о моей демонстрации против Нью-Йорк Таймс, он дружески опасливо предупредил меня, что могут не дать гражданство, что могут высвать из Америки. Его удивляет жизненное, нерасчетливое, наплевательское поведение Елены, ее незабота о будущем. Он, как и Сезанна, с полувосхищением говорит о ней. Крейзи. Мое равнодушие к гражданству его тоже удивляет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 вовсю и наслаждаться. Пожив, то есть поспав с женщинами в волю, они стареют и подыхают без тени и следа на земле. Разновидность обывателя только и всего. В Харькове когда-то их звали Брук или Кулигин. В Москве их звали по-другому. Они приходили и исчезали. Порой я им интересовался. Иногда... На короткое время они становились моими друзьями, но я никогда не думал, что в их мир уйдет Елена. В России она все же не шла к этим пошлякам, а выбрала Лимонова. Или американские ёбари с куда более широкими возможностями прожигания жизни лучше по качеству русских. Или она не узнала их в американском облище, решила, что это другие люди, выше и интереснее. Не знаю, почему тотчас бы исчезла, если бы Елена ушла к американскому Лимонову. Но к этим... Жан. Жан получил Елену ни за что, ни про что. Как подарок судьбы. Счастливчик. В сущности, он куда ниже ее. Я же ее выцарапал судьбы, Елену. Правда, она ему досталась на короткое время. Все мы имеем хуи. Они висят у нас между ног и яйца, прикосновение которых женскому телу так прославлено в дешевых сексуальных книжонках. Эти злосчастные боусы. Но не все мы, милочка, одинаковы. Я выхожу из кабинета.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 Но мысль проскальзывает, исчезает. Ее изгоняет музыка. Я танцую какие-то безумные танцы, я вытанцовываю от зеркала кухни, приближаясь к телефонирующему Кириллу, и в замысловатых ритмических па обтанцовываю кругом эти колонны. Как у это думаю я. Обтанцуем как-то с кругом, обтанцуем как-то с кругом, обтанцуем как-то с кругом в 5 часов утра. Моя начитанность меня радует. Тут же я повторяю элитовские строчки по-украински. Я пляшу и танцую, и улыбается Кирилл. Ох, этот Эдичка, этот Крейзи Эдичка. Я люблю Кирилла за то, что он ко мне не лезет с удивлением. Если я его удивляю, он делает вид, что так и надо. И что он, Кирилл, если сам не педераст, то в всяком случае свободный человек и все может понять. Даже если он только делает вид, и то хорошо. Сейчас он прерывает разговор, и мы в ослепительном свете всех ламп Жан-Пьера танцуем «Очи черные». Наша коренная российская музыка, которая обошла все кабаки мира. Когда-то офицерье в мундирах Рудалая, плачущая, пьяна, подобно мне Эдичке, вывела в кабаках эту дикую вещь. Какая тоска и нарушающая тоску ликования в этих заунывных, но взвизгивающих вдруг азиатских звуках. Эх, да ведь меня ничто не связывает с человечеством, кроме вэлфера, который я у них беру, и меня поедом жрет моя национальность». «Дайте мне, родимые, пулемет! Ой, дайте пулемет!» Истерически визжу на радость Кириллу. Я, конечно, слегка выебываюсь, но разве мне не хотелось обнимать ее труп? Разве я не писал предсмертные записки, а потом душил ее? Или это видение? «Нет, это было. Не врут очи черные, и не вру я себе».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 Но никому он и я нахуй не нужны в этот вечер и во все другие вечера. Пляской на месте ее измены мне, пивом и марихуанной, вот как я отметил пять лет нашего знакомства, как ручной член общества, не поджег, не переломал все, не ревел, даже не плакал.